Среда. 19 ноября 2014 года. Петроградская сторона. Редакция журнала «333 квадратных метра». Прямо с утра шеф огорошил известием, что на будущий год «333 квадратных метра» предстоит слияние с другим журналом, точнее, со строительным каталогом, в котором работала Ленка. Для сплочения коллектива Анатолий Маркович решил устроить настоящий корпоратив о чём и сообщил на утреннем совещании. Он и место подыскал подходящее. «Особняк оленевых на набережной реки Мойки. Ха-ха, как смешно! Поэтому подготовка ложится на плечи кого? Правильно, оленевый. Вот такое совпадение. Шеф потёр руки, довольный своей шуткой, и, предвосхищая вполне законный вопрос, он сделал паузу. «Так и быть». Помощь тебе, Оленева, даю Вишневского. Благо, вы в офисе мне пока не нужны, так что, дорогие Даша и Гена, на пару дней будете свободны от редакционных дел, праздник на вашей совести». Дашу, всё ещё ожидавшую за проявленный героизм премию и досрочный отпуск, так разозлило предложение шефа, что она побоялась возникновения торнадо прямо у него под столом. Пытаясь заглушить гнев медитацией, она закрыла глаза и беззвучно зашептала какой-то бред, только бы отвлечься от нахлынувших эмоций. «Я сижу на берегу моря, держу в руке кукурузу, посыпаю её солью, вгрызаюсь в зёрна и ем, ем. Пахлава медовая, семечки. Кто хочет сфотографироваться с обезьянкой, а с питоном?» Она помотала головой. Гена, сидящий рядом, ободряюще похлопал её по плечу. «Но мы никогда не устраивали праздников», — обратился он к шефу. «Может быть, пригласить профессионалов? Есть специальные компании, которые занимаются организацией праздников. Вишневский, ты самый умный, да? У тебя что, лишние деньги есть?» Гена помотал головой. «Нет, конечно, лишних нет. И вообще, при тут мои деньги?» Корпоратив устраивается на средства компании а не мои. Может быть, не стоит тогда праздновать в особняке? Найти какое-нибудь скромное кафе или вообще в офисе остаться? Тогда и на организаторов денег хватит. «Бишневский. Особняк нам и так не будет стоить ни копейки, потому что там директором служит мой родной брат Аркадий Маркович. Ясно тебе?» «И хватит умничать. Весь особняк мы занимать не будем». С заказом еды я разберусь сам. А вот всякие три прихлопа-два притопа с вас. Думайте, на то вам и головы даны, чтобы думать. Караоке там, бег в мешках. Танцы, — подсказала главный бухгалтер, колыхнув бюстом. Танцы обязательно. Можно в маскарадных костюмах. А костюмы где брать? — пропищала аналитик рынка недвижимости. Можно брать, а можно и не брать, — огрызнулся шеф. Вон. Занавеска завернулась, и уже богиня. Это, как его, древнегреческая. Даша открыла глаза, тут же свет в кабинете замигал и погас. "Нет, медитировала", пробормотала она.